Глава 16 В конторе их встретил озабоченный Зет. Что это стряслось с мусорщиками, поинтересовался Кей. С каких пор они стали приезжать так быстро? Скоро зачищать будет нечего, проворчал Зет. Сматываются все подряд. Похоже на обед большой компании в шикарном ресторане. Каждый норовит улизнуть до того, как принесут счет. Но не настолько же плохи дела, жизнерадостно заявил Джей. перехватил взгляд он мгновенно сник и уже куда менее весело уточнил. Или настолько? Зед повернулся к стеклянной перегородке и ткнул пальцем. Вот, полюбуйтесь, и эти драпают. Джей подошел поближе к перегородке. а За ней располагалась галерея, ведущая в зал вылета. По галереи гордо шествовали те самые ходячие морковки, которых он видел при первом посещении конторы. У одного чужака в руке был саквояж, второй вез чемодан на колесиках, третий толкал перед собой тележку, на которой были аккуратно сложены друг на друга блоки Мальбора. «Неблагодарные твари!» — в сердцах воскликнул Зет, не позаботившись выключить или хотя бы прикрыть рукой микрофон. Его голос эхом раскатился по галереи. Морковки возбужденно загалдели. «Сам такой! Будет он нам указывать! Командир нашелся!» Джей поморщился. «В прошлый раз, помнится, эти плодоножки вели себя повежливее. Руки чешутся доставить их в участок». «Как там аркелианцы?» — спросил Кей. Азет тяжело вздохнул. «Нам пока удалось расшифровать только часть сообщения. Они требуют вернуть какую-то галактику. «Значит, вынь да положь?» «Да, но это еще не все. Они винят в кризисе нас». «А с какой радости?» — встрял разговор Джей, вынырнувший из сладострастных мечтаний о том, как он в участке выбивает дури с ходячих морковок. «Чужаки имеют все основания не доверять людям», — сумрачно пояснил Зет. «У них накопился изрядный отрицательный опыт». Это как? Когда они лишь начинали обживать землю, им добрую сотню раз ухитрились продать Эйфелеву башню и Бруклинский мост, заодно со всеми болотами во Флориде. А потом вообще чуть до войны не дошло. Волваряне предъявили купчу на empire state building и не желали ничего слушать. Ясненько протянул Джей. Умён не по годам, саркастически заметил Кей. Держи. «Заслужил?» Он вытащил пачку и, выбив сигарету, протянул джею «Нет, спасибочки!» джи помотал головой. «Рак легких мне ни к чему!» «К нам тебе не грозит, если только мы не выясним, какой дьявол от нас нужно Аркелианам!» «У кого ты собираешься выяснять? В интернете?» «Нам нужна помощь профессионала, того, кто собаку съел на межпланетной политике!» Кей помолчал и добавил. Надеюсь, хмареныш еще не удрал. Спокойствие, думал он. Главное не пороть горячку. Время есть. Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до полной усрачки. Корабля нет и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока они будут полностью уверены, Тем временем я уж тут что-нибудь придумаю. Биг-баг выбрался из тягача. Аборигены бродили плотными толпами, обтекая его с двух сторон. Наверняка кто-то из них располагал так необходимой биг багу информации Вот только знать бы кто. Этот? Или этот? Или он тот коротышка? Нет, проклятые пограничники не добьются своего. Сказано же «Никогда не загонять загоняйте противника в угол, а его загнали!» Если раньше он мог, пусть осознавая свой провал, пусть отчасти даже презирая себя за неудачливость, убыть с планеты в самый последний момент даже с пустыми руками, то теперь он просто обречен на то, чтобы найти галактику. Держа ее в заложниках, можно будет диктовать свои условия. После обыска резиденции Розенберга Биг-Баг твердо знал. Галактика была у него с собой, там, на встрече с послом. Он просто как-то хитро спрятал ее. А значит, она у него по-прежнему с собой, там, где он сейчас находится. Судя по всему, аборигены не пожирали трупы соплеменников сразу, на месте. Наверняка у них имелся какой-то обряд. А следовательно и место, где обряд проводится, и специальные жрецы или чиновники. Дикари обожают обряды. Но откуда у этих мерзавцев настоящее оружие? Похоже, во Вселенной не осталось никаких законов. Кто-то поставляет оружие на примитивные планеты. Что ж, настанет время разобраться и с ними. Наверняка это те же, кто нанял дезинсектора для его родной планеты. А если они не нанимали, то наверняка подумывали об этом. Многие, ох, как многие, точили зубы на его св свободолюбивых соплеменников. Точили и ломали. Точили и снова ломали. И взяли только обманом. Он наткнулся к груди на что-то твердое и остановился. Перед ней была небольшая хижина из пестрой бумаги, пластика и стекла. Переводчик-телепат подсказал, здесь продают новости вместе с бумагой. Он тупо смотрел на все эти новости и бумагу, понимая, что добывать информацию из этого мусора можно будет как раз до момента испепеления. Так не пойдет, так он не согласен. Биг-бак осторожно, чтобы не повредить взял торгующего новостями аборигена за отвороты одежды и чуть-чуть встряхнул его. «Где вы храните трупы?» «Ты чего, парень, нанюхался?» Биг-бак встряхнул его покрепче и медленно повторил вопрос. «Где вы храните трупы?» К -к «Какие трупы? У меня нет никаких...» «Ты тупое ненужное создание!» Если я тебя сейчас прикончу, куда тебя денут? По похоронят? Зароют в землю? Д да. Сразу? Не думаю. Сначала в морг. Что такое морг? Храм? Ну, морг... Не знаю, как... Биг-бэк стряхнул аборигена внутри его хижины и повернулся, чтобы идти. Как взгляд, его зацепился за цветную бумажку. Виды Нью-Йорка. Это были очень полезные для его миссии виды. «Вот вам, пограничники», — подумал Биг Бак, сгребая бумажку в карман. «Э-э, — завопил торговец стервения. «Доллар за три штуки!» Биг Бак ошеломленно отмахнулся от него. Похоже, все местные жители теряли инстинкт самосохранения, когда разговор заходил о деньгах. Это настораживало. Впрочем, кого это будет интересовать после испепеления? А теперь искать этот самый морг. Быстро, быстро, еще быстрее. Время сгорало. Взвизгнув покрышками, Форд остановился у будки с надписью «Изготовление ключей на заказ». Джей с первого взгляда определил во владельце будки чужака. И то сказать, ошибиться было практически невозможно. Бледная, с синеватым, как у мертвеца, отливом кожа, лиловые круги под глазами, нечесанные волосы до плеч, неподвижный взгляд. Владелец стоял, облокотившись на прилавок, и смотрел в пространство. Рядом с ним на прилавке восседал упитанный мопс, облаченный в попонку с надписью «Я люблю Нью-Йорк». Подождав, пока Кея смотрится по сторонам и подойдет поближе, Джей заметил, «Кому фляж хуже некуда». «Сразу видно, пришелец!» «Не нравится, поцелуй мой мохнатый зад!» Тоненьким голоском отозвался пришелец. Джей опешил. «Говорил не человек, нет!» Слова исходили из пасти мопса. «Братцы, да что же это деется! Мало того, что в каждом встречном теперь подозреваешь инопланетянина, еще и на всяких там псин с кошками прикажете поглядывать!» «Совсем озверели, чужаки!» «Ну, то есть, охренели». «Познакомься, это Фрэнки», — сказал Кей. «Привет, Фрэнки, как делишки? Ты не занят?» Он взял Мопса на руки. «Мне некогда болтать. Мой рейс через час». Кей встряхнул Мопса, отчего тот задергал всеми четырьмя лапами одновременно. «Джей, звони на живодерню. Скажи, мы поймали бездомную собаку». «Пусти меня, негодяй!» Прохожие замедляли шаги, осуждающие косились на Кея. Некоторые, судя по их виду, явно были не прочь пересчитать ему кости. Такова людская натура. Никто не придет на помощь монашке, которую грабят средь бела дня на Бродвее. Зато любого, поднявшего руку на домашнее животное, люди готовы растерзать. Джек вспомнился, промелькнувший недавно в телевизионных новостях сюжет о землетрясении в Южной Америке. Голодные, оставшиеся без крова пионы на фоне развалин, еще накануне служивших им домами. Изможденные старики, грюмые женщины с плачущими детьми. На заднем плане присутствовала собака с двумя щенками. Так вот, студию завалили письмами с предложениями помощи. Большинство сочувствовала собаке. «Все в порядке», — объяснил Джей какому-то типу, который как будто вознамерился пристать к Киеву с расспросами. «Этот пёс должен моему другу денег!» Кип ошарашенно возлился на Джея, покачал головой и пошёл своей дорогой. «Что тебе известно о балтианцах?» – спросил Кей. «Ничего», – отрезал Мопс. «Ничего?» Кей устроил в животине воздушную карусель. Джей невольно поморщился и тряс до тех пор, пока Мопс не проскулил. «Хватит, хватит!» «Говори!» «Розенберг — непростой балтианец он был хранителем галактики, думал, здесь он будет в безопасности». Жук его отыскал. На лице Кея появилось подобие улыбки. «Галактика — неисчерпаемый источник субатонной энергии», — важно сообщил Мопс. Попаде она вжвала жукам и болтианцам крышка. «А аркеляне здесь при чем? Они из-за этой галактики давно спорят. Никак не договорятся, кто ее будет хранить. Спроси про пояс, посоветовал Джей, напряженно прислушивавшийся к допросу. Фрэнки, Розенберг сказал, галактика на поясе Ориона. Что это значит? Понятия не имею. Лицоке исказил агримаса. Он затряс мопса с такой яростью, что на Фрэнки вправду задолжал ему кругленькую сумму. Улица огласилась истошным собачьим визгом. Джей понял, еще чуть-чуть, их наверняка линчуют. «Проходите, проходите», — сказал он плечистого парню, смирившему Ке с ровным взглядом. «У нас сеанс к По всей видимости, Фрэнки осознал, что намерение у Кеа самое решительное и что визгом делу не поможешь. «Галактика тут!» — выдавил он. Кей мгновенно прекратил его трясти. «Продолжай!» «Продолжить у Хэнки не вышло», — встрял Джей. «В галактике миллионы звезд и планет снисходите на набросил он. Как она может быть тут?» Мопс ухитрился состроить призрительную рожу. Да и саркастическая усмешка Киа оптимизма не внушала. Джей вдруг вспомнила старая фотография в какой-то книжке. Уинстон Черчилль и его любимый бульдог, оба с сигарами. И у Черчилля, и у Бульдога была одинаковая мина. Точно такая же, как у Фрэнки. «Люди, когда вы, наконец, поймете, что размер несущественен, что важная и ценная может оказаться и малая вещица?» «Размеры галактики?» — требует нас, спросил Кей. М -м, «Чуть побольше лесного ореха». Внезапно Фрэнки заговорил совсем иначе, просительным, умильным тоном. А теперь, пожалуйста, отпустите меня. Мне нужно прогуляться перед дальней дорогой. Вон как раз симпатичный столбик. Ладно. Кей отпустил Мопса на тротуар, напоследок еще раз сел стряхнув. Проваливай. Спасибо. Фрэнки деловито засеменил прочь. кейс с Джейм переглянулись. Вид у обоих был несколько озадаченный. Но если Джей попросту хлопал глазами, то Кей напряженно что-то обдумывал. Галактика здесь, а не на поясе Ориона, проговорил он немного погодя и направился к машине. Джей помедлил, посмотрел вслед Фрэнки. Мопс остановился у пожарного гидранта, с достоинством задрал лапку и потрусил было дальше, но вдруг замер и басовито залаял. Лаял он на белую кошку, привастившуюся на карнизе соседнего дома. Занятно, черт побери. Чужак лает на кошку. На кошку. Глаза Джей едва не выпрыгнули из орбит. Кей! завопил он. В машине Кей спросил, обращаясь скорее к самому себе. Зачем жук вломился в лавку? Не колечко же для помолвки подыскивал? Но уж не, отхмыкнул Джей. Галактику искал. Может, до сих пор не въехал, у кого она? Кей покачал головой. Ставка один к трем, крепыш. Он оказался в лавке раньше нашего и видел то же, что видели мы. Жуки далеко не глупцы. Надежда лишь на то, что мы успеем его обскакать. Так чего ты тогда плетешься? Давай жми, наддай газку. Кий кивнул и надал.